в комнату с зеркальным потолком. Соня открыла глаза и расплакалась. «А если Паша уедет в свой Пекин? В новую жизнь? А Соня что?» «Ни института, ни работы. В Костеево вернётся, где мать звенит бутылками и будет говорить с ухмылкой отчиму, что Соньке дома бы сидеть. Ну, попробовала, все хорошо, конечно, но сразу же понятно было, ничего не выйдет. Как будто Соня нету рядом, и она не слышит. «Вот, брат, смотри, чего добился!»